на котором не поставлена точка, не желала еще становиться прошлым. Барбара Ионовна с внучкой Таточкой и старшим сыном жили в ту пору недалеко от Москвы. Поколебавшись, я поехала. Было около в о с ь часов утра, когда я разыскала домик на окраине, где они снимали комнату, успела только спросить хозяйку, здесь ли живет, как из какого-то закутка выметнулась, будто там поджидала уже совсем седая Барбара Ионовна и бросилась передо мной на колени. «Прости меня, прости, Тамара, простишь?» За что мне было теперь прощать или не прощать постаревшую и нищенствующую мою первую свекровь? Надломленная Барбара Ионовна плакала. Потом мы плакали обе о чем-то большем, чем свое и наше. Истосковавшись по собеседнику, она подробно рассказывала, как жила после нашего с Эриком ареста, как бедствовала. «Ведь и тебе досталось», — спохватывалась она. «Сколько всего пришлось пережить». «С Эриком отношения так и не наладились. Не получается у нас с ним ничего», — жаловалась она. «Приезжал сюда с семьей. У него двое детей. Жена хохлушка, толстая, но добрая, кажется, командирша. Любит Эрика и детей». н е и с к р е н и м а я привычка говорить все так, как есть, привела к тому, что при получении паспорта на вопрос «Была ли замужем?» место, имя «Я написала была», указав место регистрации и и м я Эрика. Винить, кроме себя, за то, что в паспорт шлепнули печать о браке с ним, было некого. Эрик оказался прозорливее, оформляя свои документы о браке, ни словом не обмолвился. В мире были «мать» и «сын» или «в ссоре». Но Барбара Ионовна стала просить, «Ну, не о б н а р о д о в ы й этого, понимаешь, он скрыл от жены, что был с тобой зарегистрирован, сейчас у него в паспорте вписаны дети и эта жена». В дополнение мимоходом сказала, «Он и сейчас считает, что если бы не женился на тебе, не попал бы в лагерь». Место было больное. И удар есть удар. Смягчила его как-то восьмиклассница Таточка, сидевшая возле тети Тамары, т е т я т а м а р а зашептала девочка жарко. — Не расстраивайтесь так, не жалейте о нем, не думайте о нем. В Москву я уезжала автобусом, лил сильный дождь. Ветер расчесывал его струи в д о р о ж к е перегонявшие друг друга по стеклу. Я уговаривала себя, пусть ничто из услышанного об Эрике во мне не задержится, пусть, наконец, все стечет вместе с этим дождем, всего-навсего, тоже предательство. Скрыть от семьи, что был женат, зачем, почему? Несколько лет спустя вместо прежней комфортабельной квартиры Барбари ионовне с таточкой дали в Ленинграде ордер на девятиметровую комнату. Одно время они обе через воскресенье приходили на обед. Худенькая, бедно одетая Барбара Ионовна держалась с былым достоинством, улыбалась редко. Я ждала ее приходов, хотела доставить ей хоть какую-то радость, в чем-то хорошо понимала ее. В 56-57 годах После реабилитации за конфискованное имущество можно было получить денежную компенсацию, следовало представить перечень изъятых вещей, указав их примерную стоимость. Это сверялось с актом в деле». Ответ пришел неожиданный. «Акта о конфискации имущества в деле не имеется». Выяснилось, что следователь, вопреки приговору, конфисковывать имущество не стал, а отдал все барбаре ионовне. «Ты должна понять, Тамара, нам не на что было жить». «Постепенно я все продала», — объяснила Барбара Ионовна. «Я знала страдный путь голода и нужды и, разумеется, понимала человека, умеющего жить единственным способом, честно». Умерла она в Москве. Эрик, с которым они так и не помирились, ездил на похороны. Таточка рассказала, что, просидев возле тела матери несколько часов, он вышел из комнаты, постаревший и черный. В ленинградском костеле Таточка заказала молебен,